Глава четвертая Еван разглядывал девушку, что сидела перед ним, поникшая, застывшим в глазах отчаянием. Ее глаза преследовали его даже во сне: две черные звезды на тонком, словно высеченном накамее лице. Как долго он пытался забыться, вырвать этот образ из памяти? Сколько женщин побывало в его постели, прежде чем он понял, что незнакомка с бледным лицом проросла в его душу. Тёмные маги не женятся на светлых, не влюбляются в них, не вступают в интимные связи. Но он хотел эту женщину, хотел до боли, до ломоты во всём теле. И сам не понимал, что с ним творится. Её желания противоестественны, но они есть, и от них никуда не деться». Почти каждую ночь она снилась ему. Боль от раны в груди, ледяная вода, в которой лежит его тело, холод и тьма, безвременье и пустота. А потом резкий толчок, жар, охвативший каждый сустав, каждое нервное окончание, золотая петля, что захлестнула душу в последний момент, вырвала из желанной тьмы, вернула в мир света, привязала крепким узлом к бренному телу. Он помнил момент, как почувствовал рядом с собой чье-то присутствие. А еще почувствовал вернувшуюся боль и понял, что жив. Сил открыть глаза не было, но он все же сумел разлепить покрытой морской солью ресницы и увидеть ее. Ангела с золотой короной на голове, услышать ее нежный голос, почувствовать исцеляющее прикосновение рук. Он хотел схватить ее за руку, хотел сказать, что она совершает ошибку, что его судьба умереть здесь и сейчас. Так надо, так должно было стать. И не смог, потому что инстинкты кричали, что нужно жить, и глупое тело цеплялось за жизнь. А она... она что-то шептала, сращивая его раны. Он еще вяло удивился, как ей хватило сил вырвать арбалетный болт из его грудины. Он ведь помнил удар, помнил, как его откинуло навзничь, а грудь разорвала от боли. Помнил, как кто-то столкнул его за борт, а потом потерял сознание. Видно, волны прибили его тело к берегу. Но почему? Почему он не умер? Он хотел задать незнакомке этот вопрос, но с губ слетел только стон. «Тише, уже все закончилось». Прошептала она, наклоняясь к нему. Ее волосы мазнули его по щеке, дыхание коснулось потрескавшихся губ, и в этот момент ее спугнули. Со стороны берега послышался шум, бряцание оружия и топот нескольких ног. Он здесь, закричал мужской голос. Я его чувствую, он живой. Еван, ты жив? Мы идем. Он узнал голоса и его прекрасное видение тоже. Он помнил, как она испуганно вскинула голову. «О да, дознавателей все боятся». Она только что использовала магию без согласия пациента. Больше того, вряд ли у нее есть королевский патент на врачевательство. Самое меньшее, что ей грозит, — это штраф. Самое большее... Он зажмурился, отгоняя воспоминания. Усилием воли заставил себя вернуться в настоящее. Тогда она от него сбежала, но теперь не сбежит. Тем более, что император Винарий сделал все, чтобы привязать их друг к другу. «Я оплатил все ваши долги по векселям», — заговорил он усталым тоном. «Как оказывается тяжело носить маску абсолютного спокойствия, когда тебя разрывает на части». И погасил арендную плату. «Кому вы еще должны?» да я совсем сникла. Она нервно мяла платочек и не решалась поднять на него глаза. «Я жду». Он забрабанил пальцами по столу. «Не вынуждайте меня идти по улице и опрашивать каждого встречного. Поверьте, я могу это сделать». «Кучеру», — тихо пролепетала она, краснее от собственного падения. «И садовнику». Ей пришлось уволить их месяц назад, причем она так и осталась, должна по десять лир каждому. Хорошо, кому еще? Катарине, сколько? За последнюю неделю два лира и десятье. Он скривился, разглядывая ее со смесью жалости и презрения. Хорошими же людьми вы себя окружили, миледи». Последнее слово он произнес, не скрывая издевки. Мне даже не пришлось наводить о вас справки. Местные кумушки сами все разболтали, стоило их только спросить, кто живет в этом миленьком домике с голубой черепицей. Да я даже представлять не хотела, что ему рассказали о ней. Но настойчивый голосок внутри требовал, чтобы она защищалась. Добой, сжав кулачки на коленях, она подняла на на твердый взгляд. «Сударь, я вам благодарна за ваше участие, но попрошу впредь не попрекать меня вашей помощью». Я о ней не просила». «Неужели?» Он хмыльнулся, демонстрируя идеальные зубы. «Тогда ответьте на простой вопрос. Как вы собирались жить дальше? Чем расплачиваться за долги?» Она опустила глаза. «Я бы что-то придумала. Обязательно. Например, он приподнял одну бровь. Пошли бы с собой торговать, раз уж торговать панталонами больше не получается». От его слов она вспыхнула и вскочила, как разъяренная кошка. Не смейте, прошипела, глядя ему в глаза, не смейте так со мной говорить. Вы ничего не знаете обо мне. Она развернулась, чтобы удалиться прочь с гордостью оскорбленной императрицы, но жесткий ледяной голос заставил ее замереть. Сядьте, я знаю о вас больше, чем мне бы хотелось. Он глянул на нее так, что она буквально рухнула в кресло. Тяжелая, давящая аура дознавателя мельничным жерновом прокатилась по ней, ломая волю. «Вы — моя жена», — произнес Еван, выделяя каждое слово. «Нравится вам это или нет?» а «Жена да убоится мужа и господина своего», — процитировал он фразу из венчального трактата. «С этой минуты вы будете делать только то, что я вам скажу, и не больше». «Зачем?» — выдохнула она, глядя в его пустые, бездушные глаза. «Зачем вы делаете это со мной?» «За тем, что за все в этом мире надо платить. Особенно за возможность жить дальше». Да и судорожно кусала губы. Этот мужчина ненавидит ее, ненавидит столь открыто и яростно, что не нужно быть пядей во лбу, чтобы это понять. Но за что? Что она ему сделала? Она мысленно вернулась в тот день, когда злодейка-судьба сделала резкий виток. В Элории уже 30 лет свободная магия была под запретом. Винари уничтожил ковен магов за попытку переворота. Затем вел запрет на любое несанкционированное колдовство, а спустя пару лет начал выводить ручных магов. Всех детей, обладающих каким-либо даром, изымали из семьи и ставили на учет, отправляли на обучение в закрытые школы и академии. Но были и те, чей дар оказывался настолько мал, что его оставляли без внимания. Обычно он вспыхивал особенно ярко в подростковом возрасте, но исчезал бесследно к 20 годам у парней, а у девушек с потерей невинности. Так должно было случиться и с Дейей, но, вопреки ожиданиям, вышло иначе. После первой ночи с Бертраном она долго думала, что Дар пропал. А потом начали происходить странные вещи. Дэя забеременела, и Дар вернулся, но на этот раз с утроенной силой. Чем больше рос ребенок у нее внутри, тем сильнее становился дар. Под конец беременности она уже могла определять недуги на глаз, лечить без наложения рук, просто касаясь ауры, и чувствовала, как при лечении через ее собственное тело проходит целительная магия, теплая, немного щекочущая, льющаяся тонкой струйкой, да и стала проводником. Она испугалась, что Бертранд даст её дознавателям, ведь именно так и должен был поступить законопослушный гражданин, но он... Он поступил иначе. Сказал, что сам уже много лет скрывает свой дар и что, возможно, их союз стал не только толчком к зарождению новой жизни, но и к тому, чтобы магия Дэй вернулась. Вскоре родился Наэль, и у него оказался сильный магический дар пока еще пассивные, но готовые раскрыться в любую минуту. Теперь супругам Девилье приходилось быть втройне осторожными. А потом оказалось, что Дея не может пройти мимо тех, кто нуждается в ее помощи. Это было выше ее сил. В тот злополучный вечер она возвращалась от женщины, у которой были очень трудные роды. Если бы не помощь целительницы, та, скорее всего, умерла бы вместе с младенцем. Дея пробиралась окольными путями, стараясь не попасться на глаза стражам закона, потому что от нее за версту несло магии, а патента на ее использование не было. До дома оставалось пара кварталов, когда она решила срезать дорогу через пустынный берег. Когда-то здесь были пристань и доки, а теперь остались только проржавевшие насквозь железные стены да прогнившие деревянный понтон. Она проходила мимо него, когда ей послышался стон. Еле слышный, исполненный предсмертной муки, да и замерла, чувствуя, как внутри все холодеет. Нагнувшись, она увидела очертания человеческого тела. Только голова и плечи несчастного лежали на гальке, остальное было скрыто водой. Рассудок приказывал бежать прочь, но сердце забилось быстрее при мысли, что в ледяной осенней воде кто-то лежит, и этот кто-то нуждается в помощи. Не думая о последствиях, она скинула башмаки, подоткнула подол клетчатой юбки и спустилась к воде. Теперь стало ясно, что это мужчина. В тонкой батистовой рубашке с кружевами, что говорило о его благородном происхождении и достатке. Но в светлых волосах незнакомцы запутались бурые водоросли, а лицо покрывало корка из грязи и крови. Рубашка же была темной от крови. Слабые волны набегали ему на грудь, разбавляли кровь и уносили алые разводы за собой в море. А чуть ниже сердца торчал арбалетный болт. Раненый умирал, да я поняла это даже не глядя. Так же, как поняла, что у нее слишком мало сил, чтобы поставить его на ноги. Ведь сегодня она уже выложилась на полную. Но бросить его здесь и уйти она не могла. Решила, что попробует хотя бы выдернуть болт и зарастить самую опасную рану. А потом вытащит из воды и оставит на берегу. Если незнакомцу суждено выжить, он выживет». Болт сидел очень глубоко, а еще он был мокрый и скользкий от воды и от крови. Да и пришлось встать на колени, чтобы суметь его ухватить. Раненый застонал, когда она потянула болт на себя. Все хорошо, зашептала она, потихоньку расшатывая болт. Сейчас станет легче. Резкий рывок и свинцовый снаряд с противным, чавкающим звуком покинул свое гнездо. Из дыры в ребрах хлынула кровь. Да я откинула болты тут же зажала рану руками, зашептала, забормотала слова молитвы, обращаясь к проматери, прося дать ей силы, и почувствовала, как та отзывается из недр земли, отвечая тихим глубоким вздохом. Раненый дернулся, с его губ, потрескавшихся от мокрой соли слетели непонятные звуки. Тише, да и я попыталась успокоить его. Уже все закончилось. Но он будто силился что-то сказать. Она нагнулась, чтобы расслышать, и в этот момент услышала шум. вскочила на ноги, вслушиваясь в голоса «Дознаватели». Она узнала бы их даже во сне. Везде, где бы они ни появлялись, в воздухе разливался стойкий, удушливый запах крови. Они были пропитаны кровью насквозь уже понимая, но все еще надеясь на чудо, она бросила взгляд на того, кого только что спасла. Незнакомец лежал, раскрыв веки. Серые, словно выцветшие глаза смотрели в упор, на неё. Это были глаза дознавателя.